Наверное, она действительно поняла, но слез не стало меньше. И еще одно запомни. «Вероятно, ты полагаешь, будто мне тебя жалко, что я всего лишь строгий учитель, который поступает сурово лишь от того, что есть такое слово «надо», а в душе он добренький и несчастную девочку жалеет. Так вот, чушь все это. Ничуть мне тебя не жаль. Моя жалость умерла много лет назад в Арзамасе 16». И потихоньку привыкай, что твоя жалость тоже умрет где-то там впереди, в походе. Умрет жалость, сострадание, все умрет. Останется только умение ведьмака и безразличие ко всему, кроме города. «Я запомню», — пообещала Синтия. «Надо же», — подумал Геральт, — «упорная, не отступается». «Ладно, поглядим, что ты запоешь через недельку». «Что пятое?» Робко спросила Синтия, утирая слезы рукавом. «Платочек можешь взять?» – проворчал Геральт. «Зачем рукавом-то?» «Пятое. А пятого и нету. Ведьмаку в пути больше ничего не нужно. Хотя стоп. Если есть деньги, возьми, сколько посчитаешь нужным. Деньги никогда не мешают. Теперь упакуй отобранное в рюкзачок. Да сама-сама служанки у тебя в пути не будет». Пакет с мягким к спине Потом ноутбук вертикально Портами вверх, дисководами, сидюком вниз Так, хорошо, надевай Эх, дури, башка, ружье-то сними сначала Потом заново пристегнешь Ружье тебе придется чаще брать в руки, чем рюкзачок снимать Вот, вот, другое дело Ботинки новые? Почти Ноги не натрешь? Нет, это Монтрей Ну смотри, ждать не стану «Попрыгай-ка!» «Что громыхает?» «Перепаковывайся!» «И не гляди так! Несвоевременный звук тебя погубить может!» Геральт заставлял ученицу перепаковывать рюкзачок трижды и лишь после этого остался доволен. «А!» робка начала Синтия. «Что?» «Еды мы с собой не возьмем?» «Не возьмем!» добудем да в дороге!» Синтия покорно кивнула, хотя было видно, с каким трудом дается ей эта покорность. Возможно, наедине с Геральтом она и не кипела бы так. Но на виду у прислуги вытерпеть придирки Синтии было, конечно же, очень трудно. Будь придирки хоть сто раз справедливыми. Однако она стерпела. И новоявленный учитель счел это добрым знаком. Геральт. Обратилась Синтия к ведьмаку, когда тот повернулся к выходу и собрался идти. «Не подумай, что я ною. Я просто понять хочу. Объясни, почему мы не поедем на машине?» «Потому что из окна машины ты много не увидишь. Ведьмак должен чувствовать свой город, а для этого нужно измерить его ногами вдоль и поперек. Все. Пошли». «Кстати, учись уходить, не прощаясь. Отныне тебе придется чаще всего поступать именно так. Если, конечно, ты не сломаешься и не сбежишь...» «Не сбегу!» — упрямо сверкнула глазами полуорка. «И не сломаюсь. Даже не мечтай!» «Жаль!» — вздохнул Геральт. «Так было бы проще!» «Все! Пошли!» И, не оглядываясь, шагнул за ворота. Минут 20 они шли молча. Синтия сразу подхватила экономный темп ходьбы ведьмака, так можно не уставая топать весь день, причем довольно быстро, километров 6-7 в час, разумеется, по ровной местности. По какой-нибудь свалке или заводской в ростовой площадке так не походишь, а по дороге вполне. — Геральт, — сказала Синтия, ловко подстраивая слова в такт дыханию и шагам, — я хотела, чтобы ты сопроводил меня на юг, на Матвеевский танковый полигон, пешком Мы будем долго идти.